Глава 17: Набросив халат, поспешила на звуки шума. Нехорошее предчувствие одолевало меня, а затем я увидела Яна, спешащего к крыльцу. Спустившись по лестнице, устремилась к нему, отчаянно его окликнув. «Ян, что происходит?» «Мы почти сталкиваемся в дверях». Он наспех одевается. В его глазах боязнь и тревога, дыхание учащенное – Видно, как руки подрагивают. Отца увезла скорая. «Я же тебя предупреждал!» Злой и встревоженный, он отталкивает меня плечом, выскакивая на улицу. «Запри дверь и оставайся здесь!» Бегом следует к машине скорой помощи. Я чувствую резкую слабость в ногах, взор затмевает пелена слез. Наблюдаю из окна, как они уезжают. Как мне пережить эту ночь? Спустя пять минут в округе Стало очень тихо. Я сжимала в руках телефон с надеждой, что будут хоть какие-нибудь новости. Написала Яну сообщение, но он не ответил. Мне очень нужно было знать, что с папой, насколько серьезно, смогут ли они ему помочь. Я не выдержала и расплакалась. Свернулась калачиком на диване и начала винить во всем себя. Если с ним что-то случится, я не переживу. Ян был прав. Это я во всем виновата. Все неприятности случились из-за меня. Так я лежала до рассвета, как вдруг телефон завибрировал от звука сообщения. Это была весточка от Яна. Нажала на него заледеневшими пальцами и задержала дыхание. С отцом все более-менее. Состояние стабильное, отдыхает. Будет проходить лечение, пока под наблюдением врачей. От сердца отлегло. Но расслабляться рано. Я очень переживаю, хочу приехать к нему. Пишу ответ. Но он остается проигнорированным. Мне немного стало легче, но я знала, что Ян это просто так не оставит. Вспоминаю, как он чуть не сорвался на меня, когда бежал за скорой. Казалось бы, у нас только начали налаживаться отношения. События с похищением нас сплотили, и вот снова. Я сделала крепкий чай, Попробовала позавтракать, потом Тимур проснулся. Постоянно проверяла телефон, надеясь узнать какие-нибудь новости. Внезапно мне позвонили. Неизвестный номер. Оказывается, это был следователь Нестеров. «Добрый день, Алиса. Вы можете говорить?» «Да, могу». Сосредотачиваюсь. «Хорошая новость. Курбанова и его подельников взяли. Комитет провел следствие, он во всем признался». «Слава богу! Скоро состоится суд. Будут вынесены обвинения. Желаете присутствовать лично?» «Нет-нет», — махнула рукой при мысли, что опять увижу отвратительную рожу насильника. «Не хотелось бы. Можно этого как-то избежать? Тогда мы попросим адвоката действовать через вас. Будем держать вас дистанционно в курсе всех событий». Я буду вам очень признательна. Я сейчас нахожусь не в лучшем положении, одна с маленьким ребенком на руках. Для меня будет проблематично присутствовать на заседаниях. Понимаю, тогда вопрос решим. Курбанову светит срок за распространение и торговлю запрещенными веществами под прикрытием клуба, плюс попытка похищения, попытка изнасилования и проституция. Ничего себе, нет слов. И это друг моего мужа?» «Дела его достаточно серьезные, не думаю, что ему удастся выйти сухим из воды. Отныне вы можете быть спокойны, вашей жизни ничто не угрожает. Проведена тщательная проверка, все преступники пойманы и готовятся отбывать наказание. Все вину признали под натиском следствия». «Наконец-то! Неужели этот кошмар закончился?» «Выдыхаю с облегчением». «Не знаю, как вас отблагодарить». «Отблагодарите лучше Яна Бессонова». Слышится легкий смешок в трубке. «Он горы готов был свернуть, чтобы добиться справедливости. Такое тут устроил. Чуть отделение не разнес ради вас». «Что-что?» «Не понимаю, о чем твердит мужчина». Ян Бессонов очень заморочился. Практически целыми сутками проводил время в участке, и выезжал на места, где появлялись первые зацепки. Такая информация меня сильно будоражит. Он не ставил меня в известность, надо же. А я думала, он работал. Простите, Алиса, мне пора, долг зовет. Будем на связи. Нестеров извинился и быстро отключился. Я не переставала думать о его словах касательно Яна. Сутками пропадал, чтобы побыстрее найти виновных. Ян... Я не могу тебя понять. Мысли расходятся с действиями. Уже сама запуталась от его отношения ко мне. Ничего не понимаю. Только подумала о нем, и он пришел. Отложив все дела, поспешила к нему, столкнувшись в проходе. Меня так сильно переполняли эмоции, что я готова была наброситься на него и обнять. Однако Ян повернулся ко мне спиной. Раздевался не торопясь, Повесил пиджак на крючок, разулся. Он был поникшим и надломленным. «Ян, как ты?» Попыталась дотронуться до его плеча, но он не позволил. «Лучше просто создай тишину, Алиса». «Ян, это была тяжелая ночь, я провел ее весь на нервах. Я понимаю, голову виновато опускаю, как же мне неловко, не знаю, куда себя деть. Мне очень больно. Все вышло так, как я и предполагал. Подходит к холодильнику, берет бутылку с холодной водой, пьет залпом половину. Так и знал, что твои проблемы не обойдут стороной отца и повлияют на его здоровье. Я же тебя просил, предупреждал. Я не хотела, ты же это знаешь. Хлопает дверцы очень сильно. Аж в ушах звенит. Следователь звонил, говорит, дело закрыли. Да, я как раз хотела тебе рассказать, и побла... Не стоит. Сокращает расстояние между нами, возвышаясь надо мной устрашающей скалой. Помнишь, о чем мы говорили? Я вытащу тебя из задницы, а потом ты уедешь. Давит на меня. Всем. Своим взглядом, речью, мощными пропорциями тела. Испытывает свое терпение и сдержанность на прочность. «Даю тебе время еще несколько дней. Ищи жилье как можно дальше от нас. Желательно в другом городе. Когда отца выпишу, ты должна съехать». «Мне нужно подсобирать денег», — с горечью молвлю. «Неужели правда выгонит? Неужели он это серьезно, несмотря на то, через что мы вместе прошли за такой короткий промежуток времени?» Я дам тебе денег, можешь не возвращать. Спасибо. С издевкой колко выплевываю. Спасибо за то, что заставляешь чувствовать себя ущербной. Ты первая начала войну. Я? Удивленно ткнула в себя пальцем. Я вела себя тише воды, ниже травы. Я всегда хотела наладить с тобой контакт, но боялась к тебе подойти. Ты был хулиганом. Эти бесконечные гонки, тусовки, телки когда родители уезжали в командировку. Ты терроризировал весь район». Бессонов усмехнулся. «Это было в прошлом, бурная молодость. Сейчас я другой. Но тебя никто не заставлял предкам стучать на меня». «Чего? В смысле?» «Ну да, ну да. Только не надо делать невинное личико, божий одуванчик, Алиса. Терпеть не могу таких вертихвосток, как ты». Говоришь одно в лицо, а за спиной делаешь другое. Поэтому я побыстрее хочу выпроводить тебя из нашего дома. Уж извини, осадочек остался. Я опять тебя не понимаю, Ян. Трясу головой. Ты оскорбляешь меня? Еще как. Если я отдам ему сейчас пощечину, он сильно разозлится? Сможет ли ударить в ответ? Потому что мне ну очень сейчас хочется это сделать. Все, хватит. Я очень устал всю ночь, благодаря тебе не спал. Если отца не откачали бы в скорой, я бы тебе никогда этого не простил. Очень больно ранит меня словами. Я бы точно тебя убил. Хватит, это уже перебор. Ты раздражала меня постоянно, когда замышляла против меня разные мелкие гадости, а потом вышла замуж за Карима Армазанова. этим нанесла решающий удар. Да что с тобой сегодня такое? Может, у него нервное перенапряжение? Я не вижу логику в его словах абсолютно. Иди к себе. Разговор на сегодня окончен. Скажи спасибо, что я научился себя контролировать. Это из-за твоей невесты? Резко вырвалась у меня. Что? — выгибает бровь. Невеста из Милана. Ты хочешь побыстрее выпроводить меня из дома, чтобы я с младенцем ей не мешала? Следи за своим языком, Алиса. Стать моим врагом очень легко, а помириться невозможно. Со скалом произносит он, разворачивается и уходит. Спокойной ночи. Хватаю подушку и бросаю в него, но он успел скрыться за поворотом. Меня разрывает на кусочки после общения с ним. На душе становится тяжело после этого разговора. Я злюсь, расстраиваюсь, на слезы пробирает. Я всего лишь хочу жить в мире и согласии, уважая друг друга. Не верю, что Ян просто сам по себе такой человек, плохой и очень сложный. Но после каждой нашей встречи я все больше в этом убеждаюсь и близка к тому, чтобы навсегда потерять надежду. До обеда я его больше не видела. Я была зла на него. Сначала расстроена, а потом зла, когда Ян опять обвинил меня во всех грехах. Хочет, чтобы я уехала. Хорошо, уеду. Моей жизни больше не угрожает опасность. Буду думать, как и где нам с Тимуром жить дальше. Сегодня я собираюсь в поликлинику. Тимуру надо сделать прививку. Сынок чувствует себя хорошо, бодрый, улыбчивый, активный. Поедем на такси или пешком, так как я, Яну у меня звонить нет никакого желания. Опять унижаться перед ним, а папа... Папочка сейчас отдыхает. Я связалась с его лечащим врачом, расспросила о нем все. Попросили пока повременить с визитами. Папа нуждается в покое. Хотя одна хорошая новость случилась. Утром сбежала подруга и отдала мне свою старенькую коляску. Вика только вчера вернулась с семейного отдыха. Она вообще не была в курсе наших разборок. Поблагодарив ее, мы с малышом отправились пешком в поликлинику. Погода была хорошая, ни холодно, ни жарко. Я не спеша шла по тротуару, хотя у меня было не очень хорошее настроение. Проблемы не заканчивались, эта полоса тянулась будто уже целую вечность. Что там насчет теста? Пора бы уже, шесть дней прошло. Сегодня позвоню в клинику. Уже не терпится уделать этого ушлепка Карима. Его, его Грымзу, мамашу и сноба отца, а также всех его друзей и родственников, которые смеялись надо мной. Я уверена, что победа будет за мной. Тест покажет, что отец Карим. И что там Лера, кстати? Молчит. Хорошо, что я ее в навозе вывалила. Думаю, она это запомнит надолго. Вау, Карина! Какой-то мужик начинает громко свистеть и прижимается к обочине. А я думаю, ты, не ты. Это что еще за маскарад? Отрываюсь от Тимура, вопросительно глядя на незнакомца, подъехавшего ко мне на серебристом Вольво. «Родила, что ли?» «Не поверю. Кто-то из шлюшек-подружек присмотреть попросил?» «Боже мой, ну и рожа! Ну и хам!» Толстый, бритый, наголо мужик вылез из окна своего Вольва и продолжал нагло на меня таращиться. На шее болтается толстая золотая цепочка, на пальцах тоже золотые перстни, Вроде время лихих 90-х давно прошло. «Вы обознались?» — говорю твердо и ускоряю шаг. «Шутница! Люблю тебя за твой проворный язычок. Ну так что? Ты сегодня вечером работаешь? Как обычно, на старом месте? Простите, это вы мне?» «Уточните, решаю, самой интересно. Может, пранк снимают?» «Нет, блядь, другой Карине. Тебе, конечно, пупс». Так что, когда работаешь? Я соскучился. Давно не виделись, кстати. Мужчина, отстаньте от меня, или я позвоню в полицию. Ха, смешно. Ну чего ты мнешься? Я же тебе всегда щедро платил. Или такса выросла? Быстро сворачиваю во двор поликлиники, исчезаю за ограждением, но мой преследователь продолжает пошло меня освистывать, как какую-то бульварную девку. Вот стерва, точно цену набиваешь. «Я все равно тебя поимею, пупс! Встретимся завтра, как обычно!» Идиот какой-то, пьяный придурок, спутал меня с какой-то Кариной. Сколько же мерзавцев вокруг! Главное, чтобы это не был подельник Карима или Арслана. Вдруг их не всех изловили. В поликлинике мы проводим около 30 минут. Как раз там мне звонят из клиники, где мы сдавали тест ДНК. Здравствуйте. Ваши анализы готовы, можете забрать. От волнения бежит легкий холодок по спине, Ну вот этот час настал. Спасибо. Выезжаю прямо сейчас. Не успеваю отключиться, на второй линии новый звонок. Это Карим. Делаю вдох и стараюсь ответить уверенно. Анализы готовы, Алиса. Я выехал, еду в клинику. Жду тебя там через 20 минут. Не успеешь, конверт вскрою сам.